Глава четырнадцатая. «Ксюша, а твой друг долго будет гостить?» – поинтересовался Алексей, когда мы возвращались в поселок. «Почему тебя это интересует?» – удивленно подняв брови, уточнила я. «Хотел тебя пригласить на ужин», – послышалось в ответ. «Филипп попал в трудную жизненную ситуацию», – стал объяснять я, и моментально увидела, как насупился Алексей, осознав, что от приглашения я откажусь. «Но не могу же я гостя оставить одного». Стало понятно, Лёше не нравится тот факт, что Филя будет жить со мной некоторое время. Но мне бы хотелось, чтобы они подружились, а значит, конфликт между ними надо окончательно сгладить. И я была вынуждена предложить. «Может, ты завтра заглянешь к нам на ужин? Посидим, пообщаемся, проведем хорошо вечер?» «С удовольствием», – улыбаясь, – ответил мужчина. «Надеюсь, они с Филиппом опять не подерутся», – вздохнула я, прекрасно понимая что мне предстоит непростой разговор с Филей, которого надо будет как-то уговорить вести себя дружелюбно. Эти двое меня с ума сведут. Во сколько же мне вечером к тебе подъехать?» – поинтересовался Алексей, весьма воодушевленный предстоящим ужином. «Давай часиков к семи. Мне как раз хватит времени приготовить что-нибудь вкусненькое», – ответил я, мысленно делая ревизию холодильника. «У меня лежала красная рыба, привезенная Федором, которая придется как раз кстати». Я прихвачу бутылочку вина. Это будет замечательно, кивнула в ответ. Алексей довез меня до дома, а потом предложил помочь донести покупки. Не зная, как Филипп его встретит, поспешила отказаться. Пакеты не тяжелые, справлюсь сама. Увидимся завтра. Еще одной ссоры сегодня я бы просто не выдержала. Утро и так выдалось богатым на события. До завтра, кивнул Лёша. Я поспешила закрыть калитку и скрыться в доме. Едва вошла, на веранде меня встретил Филипп, который, как древний римлянин, закутался в простыню. Он взмахнул косой длинной челкой, и я подумал о том, что нужно обязательно отвезти его в прихмахерскую, а еще показать город. Ведь мир кардинально изменился с тех пор, как какой-то чернокнижник превратил его в мохнатого фамильяра. — Ксюша, как же ты долго! — с нетерпением воскликнул он. — Я тебя заждался. Думал, ты уже не вернешься. Филя! Ксюша, называй меня Филиппом, пожалуйста, попросил он. А то как кличка у кота. Так, товарищ кот, усмехнулась я. Бери пакеты с одеждой и марш все примерять. Я очень надеюсь, что вещи и обувь тебе подойдут. А я пока разложу продукты в холодильник. Чуть позже пообедаем. Сделав шаг в коридор, невольно охнула. Полы были выдраены до блеска, а вдоль стен стояли емкости, кастрюли, банки, ведра с букетами из листьев и каких-то полевых цветов. Ой, от неожиданности я чуть не выронила пакет из рук. Спасибо! Рад, что мой сюрприз понравился. филип просиял. Мне очень хотелось удивить. У тебя получилось. Пробормотала я и чихнула. А потом еще раз и еще. Кажется, у меня началась аллергия. Будь здорова, Филя подошел к спальне. Пойду примерю вещи там белье, штаны. Думаю, разберешься. Если нет, спрашивай». Он скрылся в комнате, плотно закрыв дверь. Я удивленно уставилась на нее. Филипп меня действительно удивил. Сам принял душ, отмыл полы, починил дверь. И где только взял инструменты, непонятно. Нарвал цветов и нигде не нашкодил. Мне даже не верилось. Подсознательно ожидая подвоха, я вошла на кухню. Здесь тоже царил идеальный порядок. Посуда вымыта на плите чистая сковородка, полы блестят. А потом мой взгляд остановился на кухонном столе. На нем одиноко лежала компьютерная мышь. — Филипп, ты ноутбук брал? — громко спросила я. Мне никто не ответил. — Филипп, ты меня слышишь? Раздался шорох, и мужчина вошел в кухню. Светло-голубая рубашка с коротким рукавом и стильные джинсы ему безумно шли. Сейчас я взглянула на него совсем по-другому. Филипп был настоящим красавцем. Высок, статен, широкоплечий, темноволос. А глаза? Да не могли заворожить кого угодно. «Тебе очень идет этот наряд», — улыбнулась я. И с размером не ошиблась. «Тебе самому нравится?» «Да», — кивнул Филипп. «Только вот от одежды я отвык, видимо. Придется привыкать. А теперь вернемся к моему ноутбуку. Ты его брал?» Мужчина опустил взгляд и вздохнул. Стало понятно, он что-то натворил. «Уже понимая, что ничего хорошего не услышу?» Спросила. «Что ты сделал?» Филипп молчал, продолжая сверлить взглядом пол. «И тут мне стало по-настоящему страшно. Ведь ноутбук нужен для работы. В нем хранилось много важной информации, а еще там был не до конца выполненный заказ. И если Фили его сломал, «Почему ты молчишь?» – строго посмотрела на мужчину. «Даже если что-то натворил, попробуем исправить. Главное, скажи, что случилось». «Понимаешь?» – Филя вздохнул. «Я хотел кое-что посмотреть в интернете, но едва включил ноутбук, экран моментально погас и стал чёрным. Я потом пытался включить его много раз. Прости, что так вышло». Слушая объяснение мужчины, постепенно успокаивалась. «Сейчас разберёмся» явным облегчением вздохнула уже приблизительно догадываясь что произошло. достав ноутбук нажала на кнопку включения он никак не отреагировал на мои действия, но едва я подключила кабель к электросети ты его починила удивился Филипп, по округлив глаза так быстро На мужском лице было столько изумления, что я едва сдержала улыбку но пережить еще раз сегодняшний страх мне бы больше не хотелось. Он не ломался, просто закончилась зарядка. Внимательно посмотрела на него. А еще давай договоримся. Без меня ты больше ноутбук не трогаешь. А тебе купим мобильный телефон с интернетом. Правда? Правда, улыбнулась в ответ, присаживаясь на табуретку. Ты такой молодец. Навел идеальный порядок, даже не ожидала. И как это тебе удалось? Знаешь, он задумчиво посмотрел на меня. Во мне проснулась магическая сила. Пока совсем маленькая, но тем не менее я ее чувствую. — В смысле? — удивленно уставилась на него. — Смотри. Филипп протянул руку в сторону, сделал щелчок пальцами, и дверь со шкафчика открылась, а затем тарелки, стоявшие на сушилке, сами по себе стали складываться на полке. — Офигеть! — потрясенно промолвила я, наблюдая за происходящим. — Немного подобных фокусов ты умеешь? — Это не фокусы. А бытовые заклинания. Я не помню, откуда их знаю. Все вышло как-то само по себе. Вопросительно приподняла брови. Когда начал уборку, подумала, неплохо бы и нужные знания автоматически всплыли в моей памяти. Значит, ты тоже маг? Не знаю, Филипп вздохнул. Мои воспоминания начинаются с того момента, как я будучи черным котом, убегаю от злых людей, бросающих в меня камни. В тот день я оказался в твоей семье. Возможно, воспоминания когда-нибудь вернутся. Я тоже на это надеюсь. Послышалось в ответ. И тут в носу засвербело, и я стала чихать. Апчи, апчи, апчи! Я никак не могла остановиться. Казалось, этому не будет конца. Что с тобой? Фили внимательно уставился на меня. Ты немного переборщил с цветами признала шмыганосом. Наверное, у меня аллергия на какие-то полевые цветы. Просто раньше я об этом не догадывалась. И что делать? Филипп явно расстроился. Мне даже стало его жалко, ведь он очень старался, и поэтому предложила. Выбрасывать такую красоту нельзя. Я буду на них любоваться, пока не завянут. Кстати, а где ты их нарвал? Тут за домом, если пересечь опушку, можно выйти на поле. Там этих цветов тьма тьмущая. Спасибо тебе за сюрприз. Вынеси их на веранду, пожалуйста. Сейчас все сделаю. Филипп быстро выполнил мою просьбу, а потом поинтересовался. Федор не звонил? Звонил, улыбнулась в ответ. Совсем забыла тебе рассказать. У нас все получилось. Артур почти ничего не помнит из нашей с ним совместной супружеской жизни. Он подписал все документы на развод, и очень скоро я буду окончательно от него свободна. А еще сегодня приедут люди Федора забирать машину. Все вышло замечательно, Филипп кивнул. Надеюсь, твой бывший муж больше не доставит нам проблем. Надеюсь, вздохнула я, но все равно нужно как-то разбудить мою магию. С последними событиями я совсем забыла о своих занятиях. Ты говорил, что знаешь, как мне помочь? Знаю и даже покажу. Идем. Филипп скачил и протянул мне ладонь. Будешь меня слушаться, и у тебя все получится. Может, я просто не ведьма? Ты ведьма. Я чувствую твои спящие силы. Поверь, надо их только пробудить. У тебя все получится. Главное – верить в это. Мы уселись на полу в гостиной, мужчина уточнил. Как ты представляешь свою силу? В виде бутона, который спрятался среди листвы. Я зову его, прошу раскрыться, но мне ничего не выходит. Это очень сложная ассоциация, – качнул головой мужчина. Разбудить силу так будет практически невозможно. И что делать? Бросила на него внимательный взгляд. Сейчас все расскажу. Филипп пересел ко мне поближе. Закрой глаза и представь себе грозовое небо. Представь до мелочей, будто ты его видишь сейчас. Оно все в темных, пугающих тучах, которые нависли над твоей головой. Где-то вдалеке громыхнул гром, ослепительная вспышка молнии осветила все вокруг. Ты знаешь, что должно произойти дальше? Начнется гроза и пойдет дождь, ответила я. Этот дождь и есть твоя магия. Как только первые капли упадут на землю, значит, сила стала просыпаться. Поняла? Да, кивнула в ответ. Твоя цель – вызвать в своем воображении ливень, мощный, стихийный и даже немного пугающий. Попробую улыбнулась в ответ. Тогда не буду тебе мешать. И пока ты занята, если можно, воспользуюсь интернетом, у меня накопилось много вопросов, а он поможет найти на них ответы. «Хорошо, сейчас все подключу». Оставив Филиппа на кухне, сама вернулась в гостиную. Удобно усевшись на полу, закрыла глаза и стала представлять грозу. Темное небо, оглушающий гром, яркие молнии. Я видела все до мелочей. Мне даже на секунду почудилось, что чувствую запах озона. Вот только не пролилось ни дождинки. Моя сила спала, и мне казалось, что вряд ли удастся ее когда-нибудь разбудить. Я пыталась вновь и вновь И уже когда совсем отчаялась, на землю упала одна капля, потом еще одна. Не верилась, но у меня немного стало получаться. Невероятно! Открыв глаза, прошептала я чувство легкое головокружение. В этот раз все было по-другому. Внутри меня бурлила энергия, и эти ощущения были весьма необычны. Стало ясно, что мне нужно поговорить с Филей и все с ним обсудить, поэтому направилась на кухню. Мужчина сидел спиной ко мне, и увлеченно рассматривал какие-то фото. Кажется, женские. «Филипп!» – осторожно окликнуло его. Он вздрогнул и быстро закрыл крышку ноутбука. Удивленно приподняла брови, но вопросов задавать не стала. Каждый имеет право на свои тайны, и Филипп не исключение. «Что-то случилось?» – уточнил он. «У меня получилось!» – радостно сообщила я. «Конечно, ливень мне представить не удалось, но пару капель точно упали». — Это замечательно! — Филипп вскочил и обнял меня. — Теперь заниматься нужно каждый день, и очень скоро твоя сила окончательно проснется, и тогда приступим к изучению простеньких заклинаний. — Даже не верится, — призналась я. — Все у тебя получится. А еще завтра на закате предлагаю прогуляться по лесу. — Зачем? — удивилась я. — Ты светлая ведьма и должна найти гармонию с природными силами. Это будет тебе большой помощью, — пояснил Филипп. «А почему на закате?» «Считается, что именно в это время проще всего почувствовать потоки энергии. Да и потом. Вечерний лес так прекрасен. Я покажу тебе невероятно красивое место. Мы могли бы сходить сегодня, но приедут люди Федора. Завтра, к сожалению, тоже не получится». «Почему?» Я вздохнула, не представляя, как отреагирует Филипп на новость об ужине с лёшей «Почему ты молчишь?» Мужчина удивленно уставился на меня. Понимаешь, на завтра на ужин будут гости. Осторожно произнесла я. Гости? Да, Алексей. Филипп мгновенно изменился в лице. Зачем ты его пригласила? Ты и Лёша, мои друзья, пояснила я. И конфликт между вами меня расстраивает. Хочу, чтобы вы нашли общий язык. Это невозможно. Почему? Филипп подошел ко мне вплотную. Только сейчас ко мне пришло осознание, насколько он высокий. Чуть наклонившись, он шепнул. «Неужели ты сама не понимаешь?» Наверное, в этот момент ко мне впервые пришло осознание, что Филипп – мужчина. И сейчас я на него посмотрела совершенно другим взглядом. Вместе с этим во мне появилась уверенность, что выстроить с ним взаимоотношения будет нелегко, потому что, если судить по его ревности... Я ему нравилась не только как хозяйка.